Оказалось, проснуться в кромешной тьме. Когда просыпаешься и открываешь глаза в темноте, кажется, что весь мир теперь придется сотворять заново. Себя же при этом ощущаешь так, будто залез в чужое тело и живешь чужую жизнь. И нужно изрядно повозиться, чтобы спроецировать себя на эту жизнь и снова в нее вернуться. Странное вообще занятие рассматривать свою жизнь как жизнь кого-то другого.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 и позволил времени плыть, как ему заблагорассудится. Время подхватило меня и понесло своими неведомыми течениями. Беспрестанно, обновляясь сама, темнота вычерчивала все новые и новые узоры в клетках моего тела. Часы пробили девять, гул от последнего удара медленно таял в пространстве, и уже...